Глядя, как хозяйка, облачённая в шикарный японский халат с журавлями на фоне восходящего солнца, хлопочет над заварочным чайником, эра пришла к выводу, что её первое впечатление о Ругаве было не совсем правильным. Она сразу решила, что мать прокурора города — вздорная старуха, любящая командовать и стереть. Однако она не учла того факта, что пожилая и, как следствие, не вполне здоровая женщина находилась в шоке. Во-первых, ей только что сообщили о взломе квартиры, Во-вторых, прибыв на место, она узнала, что погибла девушка, которая присматривала за домом. И, наконец, куда-то запропастился её любимец, Леопольд. Разве этого недостаточно, чтобы выйти из берегов? Мама обязательно попеняла бы Лере на то, что она слишком быстро судит о людях, составляя своё мнение о них лишь по первому впечатлению. Лера и сама знала об этом своём недостатке и честно пыталась с ним бороться, но, по-видимому, пока тщетно. «Вы нашли кота?» — поинтересовалась она, пока Рогова разливала чай в белые чашки из тончайшего костяного фарфора и водружала на стол блюда с крошечными пирожными. «Какое там?» — расстроенно махнула рукой мать прокурора, усаживаясь напротив Леры. Глаза её неожиданно наполнились слезами, и гостья пожалела, что завела этот разговор. Не хватало ещё, чтобы Рогова разнервничалась, и ей потребовалась медицинская помощь. Однако ничего подобного не произошло. Инна Георгиевна лишь тихо всхлипнула и промокнула глаза шёлковым платочком. «Пропал мой Лео!» — вздохнула она с дрожью в голосе. «Навсегда пропал». «Ну, не надо так», — попыталась успокоить её Лера. Почему же сразу пропал? Может, он в подвал убежал от испуга, ведь в доме побывал убийца, а потом набежало столько народу, немудрено что он рванул прочь. «Нет его в подвале», — вздохнула рогова «Я нашего дворника Ахмета попросила проверить. Он спустился в подвал и всё там обшарил. Нет моего Леопольда». «Ну, он же не всё время в подвале сидит», — не сдавалась Лера. «Может, отправился на поиски еды?» «Что вы, Лео есть только специальный корм, диетический. Он и не притронется ко всякой уличной гадости». Лера не стала говорить о печальной хозяйке кота, что голод не тётка, и, когда сводит желудок, слупаешь, что предлагают, не выбирая, что диетическое, а что нет. Да и она, в конце концов, не судьбу кота пришла обсуждать, хотя, видит бог, Лера любит животных. ина Георгиевна, скажите, ваш сын хранит дома какие-то документы?» — спросила она, переводя разговор в нужное ей русло. — Документы? — озадаченно переспросила Рогова. — Ну, свидетельство о рождении, документы на квартиру и загородный дом. — Я имела в виду бумаги иного рода. Аккуратно прервала её Лера. — Рабочие, понимаете? — Нет, что вы. Во-первых, такие документы выносить запрещено, а уж тем более дома хранить. А потом, зачем бы кета хранить их здесь, ведь он тут появляется крайне редко. Его семья живёт в основном за городом. Есть ещё и городская квартира, но её сын использует как рабочий кабинет. Там есть сейф, и если уж так необходимо, он может держать бумаги в нём. «А почему вы, собственно, спрашиваете?» «У нас есть версия, что в вашу квартиру могли влезть с целью похищения каких-то важных материалов по одному из дел, которые находятся в его видении». «Это исключено», — уверенно заявила Рогова. «Но ваш сын сам сказал, что зашёл к вам за документами. Значит, это какие-то домашние бумаги, не имеющие отношения к его работе». Не позволила Лере закончить хозяйка квартиры. «Но я могу заверить вас, что ничто из них не пропало. Всё на месте, я проверила». «Так что, Лерочка, можно мне вас так называть?» Лера растерянно кивнула. «Так что, поверьте мне, этот след ложный». «Тогда, как, по-вашему, для чего бандит проник в вашу квартиру?» рогова помолчалась полминуты. «Знаете», — произнесла она наконец, — «я и сама всё размышляю над этим». «И к какому выводу вы пришли?» «Мы с Китом это очень подробно обсуждали. Вряд ли вор мог позариться на те немногочисленные и довольно дешёвые побрякушки, что я хранила в шкатулке». «Мы тоже так считаем. Тогда остаётся только два варианта». Первый вор знал, кем был мой покойный муж, и рассчитывал обнаружить у меня дорогие украшения и другие вещи, которые легко унести с собой. Он не предполагал, что на время своего отсутствия я отдаю ценности на хранение. Это предположение звучало вполне резонно, и Лера не стала возражать, только спросила, «А что насчет второго варианта?» «Извольте, это был случайный человек, к примеру, доставщик пиццы, электрик или кто-то еще». Катя открыла ему дверь, он увидел обстановку и решил, что может поживиться, так как она одна и вряд ли окажет серьёзное сопротивление. «А как вы объясните то, что Катя впустила доставщика пиццы в гостиную?» — решила использовать свой главный аргумент Лера. «Ну...» — протянула Роговая, переваривая её слова. «Значит, это был не доставщик, а какой-нибудь коммунальщик». «Мы проверили, никто в подъезде не вызывал мастера» парировала Лера. «Сама Катерина тоже вряд ли вызвала бы кого-то, ведь в квартире всё в рабочем состоянии, верно?» Рогова медленно кивнула. «Кроме того, информация обо всех вызовах ремонтников имеется в диспетчерской, и грабить дом вряд ли представляется делом рациональным. Одно дело — потихоньку стыбрить деньги с комода, если их там оставили беспечные хозяева, и совсем другое — выпотрошить шкафы и перевернуть мебель, да ещё и убив при этом человека». «Да, пожалуй, вы правы», — нехоти согласилась мать прокурора. «Тогда остаётся только первая версия. Думаю, грабитель имел основание полагать, что найдёт здесь настоящий клондайк. Вы согласны?» «А версию, что убить хотели именно Катерину, вы вообще не рассматриваете?» Осторожно поинтересовалась Лера. «Да бог с вами, за что?» — всплеснула руками пожилая дама. Лера обратила внимание, что её руки, хоть и покрытые пигментными пятнами, Всё ещё красивая, и роговая не пренебрегала маникюром. Не броским, но явно сделанным отличным мастером. Катюша же была студенткой. Кому она могла встать поперёк дороги? А брать у неё было совершенно нечего. Она ведь из провинции, семья кое-как перебивается, так что... Нет-нет, это я даже обсуждать не хочу. Да и кто знал-то, что она присматривает за квартирой в моё отсутствие? Скорее, наоборот. Ожидалась, что здесь пусто. И вор спокойно обшарит все углы, не боясь, что хозяева неожиданно вернутся. Бедная девочка, как же ей не повезло. А ведь она так радовалась, что можно хоть на время вырваться из тесноты общежития и побыть самой себе хозяйкой, пусть и в чужом доме. На некоторое время в помещении повисло молчание. «Лерочка, могу я вас попросить о продолжении?» Наконец снова заговорила Рогова. Конечно, Инна Георгиевна, что я могу для вас сделать? Отыщите ли Опольда, а? Он же залюбленный, зацелованный домашний котик, пропадёт он на улице. Там повсюду машины, дикие подвальные коты и злые люди. Да, подумала Лера, люди действительно злые, и не только по отношению к животным.